Глава тридцатая. Система продолжала что-то накидывать. Про уровень сложности, про цену ошибки, про награду в конце пути. Искорка ощутимо скрипела, пытаясь дать мне синхронный перевод. Выходила через раз. Иногда она ошибалась и стирала уже написанное, выдавая поверх новую информацию. Я не стал вчитываться, сосредоточившись на том, что происходило вокруг. Платформа под ногами вздрогнула, на ней загорелись силовые линии, становясь всё ярче по мере разбега к соседним столбам. Наличие псевдомагмы их не смутило. Цепочка потянулась прямо поверх волнующейся субстанции. Пол задрожал сильнее, дёрнулся и начал опускаться, погружаясь в агрессивную среду. «Капец! Приплыли!» — хмыкнул я. «А если я вдруг не готов сейчас к вашим испытаниям?» «Есть опция изменения сложности и отмены всего процесса», — пискнул дрон. «Ага, и где она?» «Судя по схеме энергетических линий, в том блоке, который ты исследовал наверху, нашел там что-нибудь?» «Ага, только это нам не поможет». «Значит, проходим на максималке». Искорка облетела вокруг платформы, проверяя уровень субстанции, и взлетела метров на десять повыше. «Я нашла точку, куда нужно попасть». «Куда нужно попасть, я и так уже видел». На стене, метрах в сорока наверху, открылся потайной проход. Круглая дверь, замаскированная под стену, со скрипом отъехала в сторону. В псевдомагму полетели каменные крошки, и в тех местах, куда они попадали, в воздухе поднялась серая дымка. Чем глубже уходила моя платформа, тем сильнее я ощущал действие агрессивной среды. В реальности начала пощипывать кожу, а у Ориджа стала темнеть броня. Расход энергии увеличился. «Цель — это прекрасно, но нам бы ещё путь не помешал», — пробурчал я, пытаясь понять, как добраться до выхода. Прямой телепорт не добивал. Обходной ещё нужно было просчитать с учётом хлипкости отдельных конструкций и испарений. Искорка попыталась помочь. На схеме внутренности горы, которую она составляла, сканируя выступы, добавились все прочие островки, колонны и сваи. Каждый камушек или ниша, которые можно было найти в скале. И даже то, чего ещё не было. Моя опора тонула, но рядом из магмы поднималось что-то новое. Что именно, пока было не видно. Но сканер-дронок как-то пробился почти на метр в глубину и засёк край силуэта. Плюс энергетические линии, которые переливались со всех сторон. Когда уже совсем запахло жареным, пары субстанции перевалились за край платформы, а датчики системы уловили отчётливый запах палёных волос. Я взял разгон и на рывке сиганул к ближайшему столбу. Обхватил его на уровне середины и стал карабкаться вверх, словно по столбу на масленицу. Дважды скользил и съезжал обратно, но ковырять его ледорубом было слишком опасно. Камень крошился даже под руками. Подгоняемый искоркой, в этот раз только ценными советами, я забрался наверх и даже смог встать на узком пятачке. Выбрал следующий столб уже с треугольным сечением и сразу же за ним присмотрел следующие возможные точки. Что-то мне это напоминало. Услышал внизу громкое чавканье и понял, что платформы уже нет. Субстанция поглотила его и даже пузыря не оставила. Изучать псевдомагменную гладь мне долго не дали. Теперь под моими ногами опора вздрогнула и завибрировала по всей длине. От тряски заколыхалась субстанция, и вокруг основания столба в воздух вырвались тёмные клубы дыма и завлокли всё вокруг. Я прыгнул дальше, долетел до узкой верхушки и чуть не свалился по инерции. Кое-как удержал равновесие и присел на корточки, как птичка, изучая дальнейший маршрут. Похоже, придётся двигаться либо скачками, используя платформы, как точки опоры, либо прыгать на основание и карабкаться, как по столбам. Иначе просто места не хватит для приземления. Ближайший выступ вообще сужался почти в точку. Телепортом я точно не попаду. Я прикинул путь до стены. Всего каких-то четыре прыжка, потом пробежать по козырьку, потом ещё прыжок, и можно будет передохнуть. А то и вообще попытаться пробиться к той нише, через которую я сюда попал, и свалить отсюда нафиг. Мимо меня пролетело несколько больших тучек с испарениями, а внизу из магмы показалось два новых острова. Двухметровые кубы, и в этот раз точно с люками на крыше. Как только первый блок всплыл больше, чем на метр, его крышка разъехалась на две половины, продемонстрировав содержимое. «Я чуть не сверзился со своей жердочки от смеха!» «Что-то на грани черного сарказма!» Внутри были монстры, которые, по мнению организаторов этого центра, видимо, должны были на меня напасть. «И точно бы это сделали, не будь они мертвы, тысячонку-другую лет назад!» Внутри валялись кости. Как минимум пять зубастых черепов вытянутой формы и куча тонких костяшек, вероятно, от крыльев. «Да, так я и опты-то не заработаю, если только не выдадут стандартный бонус за прохождение». Второй остров тоже всплыл и раскрыл крышку, демонстрируя содержимое, от которого улыбаться мне расхотелось. в Птеродактиле, пауки и какая-то хрень, похожая на пулемёт на ножках. Хотя почему похожая? Это и был пулемёт на ножках. Эти твари были из «Скайкрафта». Время и на них отыгралось. Включались они целых три секунды, а потом всё вокруг загудело, заскрежетало и зашуршало. Терокоптеры взмыли в воздух, то ли калибруясь, то ли маневрируя между потоками испарений. Арахниды — дальние родственники моих крабиков. Прилипли к стенкам контейнера и, пробивая мягкий камень острыми лапками, быстро взобрались на крышу. И как кузнечики попрыгали на соседние столбы. И только пулемёт на ножках начал эти ножки удлинять, чтобы высунуть ствол наружу. Система тут же отчиталась, что меня выбрали целью как минимум восемь объектов. Я метнул пирамидку к пулемёту, анаптерокоптеров направил пояс Ориона, запустив его в режиме защиты на средней дальности. На длинный слишком опасно, а так они кинутся наперерез всему, что приблизится ко мне на пять метров. Запустил их щелчком пальцев, отправив кружиться вокруг меня, но тут же внёс корректировки в настройки. Перехватил одну пирамидку, уже летящую на паучка. Паучка было не жалко, просто он уже карабкался по моей жордочке. Внизу подорвался пулемёт. Не в хлам, ему только ножки перебило так, что он не мог уже в меня прицелиться. У Эссариона сбил половину птеров, отпугнув остальных, и только пауки неумолимо лезли к моей заднице. Я отстрелялся из крафт-компакта. Расколол одного, а ещё двоих сбил в лужу с агрессивной средой. Только что-то они не померли, а довольно уверенно поплыли обратно, к основанию столба. «Ладно, засиделся уже!» Я рванул на следующий столб и, как только почувствовал опору, сиганул на странную, кривобокую конструкцию, пошатнувшуюся под ногами. Уже собрался было прыгнуть дальше, как вовсю начала твориться какая-то фигня. Полоса препятствий, а иначе я бы всё это не назвал, то ли сошла с ума, то ли перешла на новый уровень. Строило мне взвиться в воздух, как навстречу моему прыжку из стены вылетел каменный диск. А ему наперерез ещё два. Каким зигзагом меня раскрутило, я даже не понял. Но успел увернуться. Потерял скорость и пролетел мимо столба. Зацепился только ближе к концу. Еще и проскользил вниз, чуть не сорвавшись в булькающую субстанцию. Затормозить удалось только благодаря микрокрючкам на ладонях и пауку, на которого я наступил. Напрягая все мышцы и стараясь не потерять контроль над ориджем, я взобрался на вершину выступа. Только вылез и сразу же пригнулся. Буквально из ниоткуда на меня нёсся энергетический шар. Я пропустил его над головой, подскочил и перепрыгнул на длинную стенку. Зашатался в поисках равновесия и, чуть ли не пританцовывая, как канатоходец, сделал несколько шагов вперёд и сразу же назад, пропуская новый энергетический шар. Ещё и в спину прилетело, зацепив каменным диском по лопатке. А в следующий момент что-то ужалило меня в ногу. На ступне уже висел паук-дрон. Двумя лапами он держал меня, а остальными вгрызся в основание стенки, на которой мы балансировали. Сука! И энергетический шар уже новый на подходе! Я чувствовал себя героем какого-то реалити-шоу, где участники пытаются пройти полосу препятствий, а их со всех сторон долбят стенами, полом или потолком. Даже как-то философский принял тот факт, что опора подо мной стала погружаться в кислотную магму. Наклонившись, пропустил возвращающийся шар и заодно схватил дрона за брюхо. Выдернул из ноги, смял до хруста и швырнул его в кучу собратов, бегущих по скале. Взял разбег, включил инстинкт самосохранения, активировал рывок, а за ним телепорт. Появился на нижнем выступе, потерял несколько метров по высоте, но зато оказался в безопасной зоне, где пока не было ни дисков, ни энергетических шаров. Теперь метнулся в сторону, решив, что долгий окольный путь лучше, и начал скакать по колоннам, запутывая бросившихся за мной дронов. По ходу расстрелял еще половину и даже подцепил энергетический шар, проверив его на степень урона. Терпимо. Так что под следующий я уже подставился специально, использовав его для разгона. Наконец я подлетел к стене, не достав всего каких-то десяти сантиметров, чтобы приземлиться на ноги. Суданулся грудью о бортик и только в последний момент уцепился рукой за край. Вылез, отмахнулся от системного сообщения, что прошел какой-то этап. Потом еще одно о полученном опыте. И его уже так быстро не смахнул. Подвис, засмотрелся, ибо цифра была сопоставима победе над тремя самураями, причем ближе к сотому уровню. Приободрился и побежал вдоль выступа, отстреливаясь от новой партии птерокоптеров. Даже не успел отследить, откуда они вылезли. С переменным успехом отстрелял магазин и в момент перезарядки чуть не слетел в пропасть. Вместо энергетических шаров в меня ударила энергетическая шпала. Выскочила прямо из стены и пронеслась на уровне моего лба. Я увидел кратер, яркую луну и даже звезды. Хотя боюсь, что звезды были цифровые. Кратер затянуло дымом, через который разве что только луна пробивалась. «Рано спать! На этом уровне сложности ловушки работают во всех плоскостях!» На повышенных тонах просигналила искорка. Едва я успел повернуться набок, как за спиной и перед визором выскочило по светящемуся штырю. А потом еще несколько в районе ног, копчика и головы. Но к этому моменту я уже разгонялся в конце карниза. Перескочил на следующий и, словно в пятнашке играю, начал перескакивать через ловушки отпрыгнул и вскарабкался до следующего выступа, оттуда уже телепортировался к темнеющему выходу. Зацепился за край, втиснулся внутрь и закрыл за собой дверь, которую тут же застучали врезавшиеся в нее птерокоптеры. «Поздравляем с прохождением полосы препятствий. Добро пожаловать на полигон. Раша начнется через 5, 4, 3. Поздравляем. Уровень развития повышен. Текущий уровень — «Вам доступно улучшение «Приятно, но пока откладываем». Я скрыл сообщение, сфокусировался на дальнем плане и попытался оценить, куда попал. Обычная круглая пещера, арена или полигон радиусом в метров 15. Необычно было то, что такой толстой стены у псевдовулкана не было на сканере искорки. Я обернулся, чтобы проверить, может, портал не заметил или какую-то другую аномалию. По камням, на которых светились символы, ничего не было понятно. Попробовал открыть дверь, но получил системное сообщение. «Выход заблокирован до окончания испытания». И появился таймер, демонстрирующий, что оно уже началось. Я не стал отходить далеко от двери. Все стены были покрыты силовыми линиями, среди которых точно могли быть скрытые ниши. Хорошо хоть пол был нормальным, без слизи, блеска, пузырей и прочей химозной гадости. Потолок похуже, весь утыкан острыми сосульками. И кажется, это был не просто лёд, а с прожилками Скайкрафта. «Искорка, просканируй пол и стены на наличие сюрпризов». «Попытка провалена», — ответил дрон. «Здесь закрытая пространственная зона». «И что нам это даёт?» «Система управления этим местом может активировать сущности на основе энергии мерзлоты», — проскрипел дрон. «Иными словами...» Иными словами, нечто, что управляет этим местом, может применять навыки, сравнимые с трансформацией моего хомяка. Это я не сам так перевёл слова дрона. Это вокруг начали появляться наглядные доказательства. С одной из сосулек соскочила микрофеечка, отличавшаяся от моей только цветом. Это была ярко-голубой. Как только она спикировала на пол, тут же развернулась среднего по размеру дроида, очень похожего на стражей гробницы. Те же черты, та же костяная броня, только усиков над мордой нет. Видимо, считают, что и без антенн меня в этой банке легко найдут. Пока я моргал, их уже стало трое. Потом пятеро, вставших полукругом. И еще через секунду уже два полукруга в шахматном порядке. Итого 15 против одного. Я немного сравнял счет и вызвал из сумрака хомяка, сразу же переведя его в режим Марс с активированными стволами на плечах. Добавил пояс Ориона и два крафт-компакта. Зафиксировал в памяти этот момент, как мы стоим плечом к плеч... Ну, наверное, плюс-минус ко второму ребру. Хомяк-то пониже. Вдвоём против всего мира мерзлоты. Я щелкнул пальцами, запуская пирамиды, и понеслось. Костяные стражи бросились на меня, зигзагами мелькая в полурывках, полутелепортациях. В руках у них мгновенно активировались короткие клинки а у самого Шустрого целых два, только воспользоваться он ими не успел. Сунулся прямо на нас, но попал посередине между участками, которые мы прикрывали, и получил от обоих. Чётко в лоб от меня и короткую очередь в грудь от спота. И дальше пошла жара. Подорвались заряды пояса. Комяк лупил с двух стволов, как заведённый. Я вертелся, отрабатывая по движущимся мишеням. До нас в итоге никто так и не добежал. Хотя один докатился на моём участке. Подгадал, пока я на перезарядке, и рванул. Но попал под боковой огонь от спота. Ему перебило ноги. А остальное уже доехало по инерции. «Внимание! Первая волна Раша завершена. До активации второй волны — пять, четыре, три». Я успел перезарядиться и обновить запас у хомяка. И уже приготовился к новому тиру, как вмешалась пещера. С тихим щелчком у меня над головой переломилась сосулька и свалилась, целясь мне в макушку. Мы со спотом раздвинулись, но этого было мало. Как только она коснулась пола, тут же разорвалась на куски. Не как хрусталь об асфальт, а как самая настоящая осколочная граната. Я словил пять осколков, энергия разом просела. Хомяку повезло больше. Осколки ушли выше его макушки, на уровне моего плеча, и он отделался парой легких рикошетов. А тем временем напротив нас уже вставали новые стражи. Я насчитал два десятка в первых рядах, и за ними ещё мельтешили всякие. Стражи активировали оружие. В этот раз оно оказалось более разнообразным. Короткие копья, гарпуны, мечи, клинки и даже нечто, похожее на кастеты и тычковые ножи. Но пока в атаку не шли. Ждали. Над головой снова щёлкнуло, и сразу три сосульки задрожали, откалываясь. Я сместился в сторону, не став ждать, когда они упадут. Но они успокоились. Зато щелчки начались в тех, под которыми я стоял теперь. «Ясно! Перестоять стражей не получится!» Я сменил крафт-компакты на клинки, а хомяк повторил за мной. Прежде чем с потолка откололись сосульки, мы синхронно бросились вдоль стены, врываясь в ряды стражей. Я еще двойников активировал, чтобы они в тыл зашли. Правда, уже через минуту всё смешалось, и стало непонятно, где фланг, а где тыл. Угроза бомбардировки ни на секунду не давала мне задерживаться на одном месте. А когда мы начали побеждать, то ловушки принялись выскакивать из-под пола. То острые шипы, то наоборот узкие ямы, на одной из которых подловили хомяка. Спот застрял, потерял скорость и попал сразу под три клинка стражей. А потом и сосульки с потолка обрушились, подорвав костяных монстров. Спасти спота я не успел. Был практически на другом конце пещеры, но зато деактивировал вовремя, буквально за полсекунды до взрыва. «Внимание! Вторая волна Раша завершена. До активации третьей волны — пять, четыре, три. Поздравляем! Уровень развития повышен. Текущий уровень — восемьдесят шестой. Вам доступно улучшение». «Внимание! Третья волна Раша завершена. До активации четвертой волны — пять, четыре, три». Всего волн было пять. На третьей у меня перестала возобновляться энергия. На четвертой вмиг сели все пауэрбанки. На пятой я уже остался практически с голыми руками один на один с местным боссом — двухметровой костяной скалопендрой. Победил её только с помощью её же собственного оружия. Наловчился сжать до последнего, провоцируя на себя ловушки пещеры. Но подставляя под них монстра. Правда, ослепил её сначала. На остатках энергии зашил ей веки иглой. Как только мёртвый монстр растворился в потоках, вернулась энергия. В пещере открылись две ниши. Та, через которую я прошёл, и с другой стороны, поменьше. Внутри оказалось три углубления, вероятно, под три заслуженных приза, но не все призы дожили до наших дней. В первой нише лежала треснувшая скорлупа размером со страусиное яйцо, внутри которого скукожилась серая маленькая мумия непонятного монстра. Выделялась только уже оформленная челюсть с двумя клыками из чистейшего Скайкрафта. По составу он ничем не уступал тому, который я вынес шахты для Северкрафта. Во второе было вообще пусто, а в донышке обнаружилась толстая трещина, словно приз утёк из лотка. Возможно, здесь был образец псевдомагмы в какой-то ненадежной упаковке. Офиг. Третий приз компенсировал всё. Сердце киберведьмы. Артефакт с особым и уникальным навыком. «Алекс, можем уходить. Система перезагрузилась, двери открыты, и даже центральный остров опять всплыл». Пропещала искорка, не дав мне изучить артефакт. Уходим? Не, запускай местную шарманку. Я без сотого уровня отсюда не уйду.